Сетка подошел к стоявшему в саду Среднему Дэйву. Если вообще можно было назвать это садом, скорее, то была земля рядом с домом. Если вообще можно было назвать это домом. Разумеется, никто не жаловался. Просто по очереди периодически выходили наружу. Внутри было как-то нехорошо. Сетка поежился. «А где сам?» Спросил он. «Там, наверху!» – ответил средний Дэйв. «Все пытается открыть ту комнату!» «Ту самую с замками?» «Во-во!» Средний Дэйв скручивал самокрутку. Внутри дома или башни, или места курить было нельзя. По крайней мере, нормально. Вкус у табака был ужасным, и горлу сразу подступала тошнота. «Но зачем?» «Мы ведь сделали всё, ради чего пришли! Стояли как толпа идиотов и глазели, как произносит заклинание этот недоволшебник! Я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться! Что ещё ему нужно?» «Говорит, что если комната закрыта, он должен посмотреть, что внутри!» «А я думал, мы должны сделать то, зачем пришли, и уйти!» «Да? Так скажи ему об этом! Хочешь самокрутку?» Сетка взял кисет и успокоился. «Много поганых мест я повидал, но такого...» Ву -ву. «Особенно изматывает это его... вездесущность. Он как будто повсюду. И хочется набить брюхо чем-нибудь еще, кроме яблок». Ву -ву. «А это треклятое небо, оно действует мне на нервы во «Ву-ву!» Они старались не смотреть на небо. Почему-то казалось, что оно с минуты на минуту может свалиться прямо на тебя. По краям неба зияли огромные провалы. Там, где их не должно было быть. И от этих провалов глаза начинали ныть, как больные зубы. Неподалеку качался на качелях Банджо. Как ни странно, подумал Дэйв, Банджо чувствует себя здесь прекрасно. «Вчера Банджо нашел дерево, на котором растут леденцы!» – уныло сообщил он. «Я сказал вчера, хотя кто знает, когда это было на самом деле. И он ходит за ним, как щенок. С тех пор, как умерла мама, никто и пальцем не смел тронуть Банджо. Он ведь как маленький мальчик, понимаешь? Внутри. Всегда был таким. За всем обращался ко мне. Раньше как было?» Я говорю, а ну врежь ему, и он как даст! После его удара мало кто поднимался. Ву-ву, А теперь Банджо ходит за ним повсюду. Я уже устал от этого. Тогда что ты здесь делаешь? Десять тысяч долларов. А он говорит, что будет даже больше, понимаешь? Больше, чем можно представить. Он... «Так всегда называли чай-чая!» «Ему нужны не только деньги!» «Да, но мировое господство!» «Нет, под этим я не подписывался!» «Буркнул средний Дэйв!» «Из-за власти в такие неприятности можно вляпаться!» «Помню, твоя мама всегда твердила что-то похожее!» «Сказал сетка!» Средний Дэйв закатил глаза!» Все помнили ма Белолилию. «Твоя мать была очень прямой женщиной. Строгой, но справедливой». «Во-во, строгой!» «А еще помню, как она придушила лощеного ворона его же собственной ногой!» Продолжал Сетка. «У твоей мамаши была опасная правая рука». «Во-во, опасная!» «Она не стала бы терпеть такого, как чай-чай!» «Во-во!» — согласился средний Дэйв. «Кстати, хорошие похороны вы ей устроили. Все тени собрались проводить. Надели лучшие костюмы, столько цветов. Все выглядели такими...» Сетка попытался подобрать нужное слово. «Такими счастливыми. В печальном смысле этого слова, разумеется». «Во-во!» «Слушай!» «А ты случаем не знаешь, как отсюда можно выбраться?» Средний Дэйв покачал головой. «Вот и я тоже! Думаю, надо найти то место!» Сетка вздрогнул при воспоминании. Но ну, где он расправился с возницей?» «Ужас! До сих пор мурашки по коже! Я бы тогда же собственным папашей не поступил!» «Во-во!» «Был бы он просто чокнутым, все было бы путем, со всякими психами тоже работали, но он может говорить нормально, а потом...» «Во-во!» «А может попробуем подкрасться к нему сзади и...» «Ага, сейчас! И сколько времени мы потом проживем? Точнее говоря, сколько секунд?» «Ну, а вдруг повезет?» – начал было возражать Сетка. «Да?» Ты же его видел? Он не из тех, кто станет угрожать. Он из тех, кто убьет и глазом не моргнет. Вжик И ты уже на небесах. Нет, надо держаться. Это как в поговорке про то, что будет, если попробовать оседлать тигра. И что будет? подозрительно спросил сетка. Ну! средний дэйв задумался. Ну, ветки будут бить по лицу. Блохи всякие, а нужно держаться, Думаю, о деньгах, здесь их целые мешки, сам видел Я все время думаю об этом стеклянном глазе, мне кажется он смотрит прямо мне в голову Не волнуйся, тебя он ни в чем не подозревает Откуда ты знаешь? Ты ведь еще жив, верно?